Началась подтасовка, инициатором которой явился Макс Орли, раскидав вокруг себя пять-шесть человек, включая и своих, пытавшихся его урезонить. Он с гордым видом отправился отбывать наказание, при этом в наглую пройдя сквозь судью. Тут только я поняла, что это все призраки, и игроки, и зрители, которые расположились на деревянных скамейках в несколько рядов возвышавшихся по краям поля. Оказалось, что один из игроков, участвовавших в потасовке был довольно-таки серьёзно потрепан. Макс Сорли добавили ещё 10 штрафных минут, а тренер, не выдержав, наорал на него. "Ты что, парень? Хочешь, чтобы мы из-за тебя продолили даже свой паршивый местный чемпионат Кельских призраков? Я уж не говорю о том, что скудный шанс попасть в розыгрыш кубка по тусторонних сил Соединённого королевства". Благодаря твоим стараниям для нас и вовсе становится призрачным. Зачем ты развяял бедного Коригана? Вы лучше присмотрели бы за своей внучкой Макмиллан, раздражённо буркнул он, не обращая никакого внимания на то, что от гнева его тренер начал густеть прямо на глазах, из тумана превращаясь в кисель. Она бесчинствует даже среди живых. свела с ума мужа и убила двух ваших праправнуков, один из которых инвалид. А вы этому находите дурацкие оправдания. Так вам ли сожалеть о бедном Коригане. При этом он очень похоже изобразил лицо тренера, жалеющего травмированного игрока. На этом месте я проснулась и резко вскочила на постели. Макс Сорли по-прежнему замахивался своей клюшкой из гобелена, собираясь бить по мячу. Я подозрительно вгляделась в грубые черты лица дальнего родственника Макмиллонов, но он, естественно, даже не шелохнулся, уставившись вдаль своими пронзительными чёрными глазами. Так значит это бабушка сэра Генри? Ну как? Зачем и почему? Спасибо, Максорли, сердечно выдохнула я, еле оторвавшись от путавшихся в голове мыслей. Ты, наверное, испытываешь ко мне симпатию, распомок. А симпатия от того, что я тоже как и ты, не равнодушна к хоккею, хоть и не на траве. После чего я выскочила в коридор, где нос к носу столкнулась с Алексом и чуть не споткнула кота. Они как раз собирались войти к себе в спальню. И эти двое слегка удивились, что я не сплю. 3:00 ночи, Аленочка. Укоризненно, но с нежностью в голосе произнёс Мурзик, который теперь обо мне заботился прямо как будущий муж. Пора бы уже спать. Похоже, настроение у кота исправилось. А вы почему не спите? поинтересовалась я, еле сдерживая, чтобы сходу не выдать свою потрясающую новость. Вопросы, расспросы, допросы. Деловито пробормотал профессор, приглашая меня войти. Дождавшись, пока я сяду, он устроился поудобнее и пустился в длинный рассказ. «Призраки отмалчиваются, но их мало интересуют людские смерти. Тем более, что с момента гибели Артура прошел только один месяц. Люди еще носят траур, а призраки, похоже, его смерти и не заметили. Хорошо было бы, чтобы он сам стал призраком и все рассказал нам». Но, видимо, братья не собираются этого делать. Может быть, их что-то страшит в замке, наверное, присутствие убийцы. А что касается бабушки, леди Мари Макмиллен, так её звали, то насчёт неё возникли определённые сомнения. Без руки-бинки, долго болтавшей о своей несравненной и вечно любимой жене, Нечаянно проболтался о некой Гаргоне Элизабет, которая в нашем реестре не числится. Он и сам сказал, что это новый призрак, но больше ни слова добавить не пожелал. Вместо этого впал в свое, как мы поняли, обычное состояние. Начал корчить рожей, кувыркаться по полу, время от времени вскакивая, и бросаясь на нас, Хо -хо. после чего с диким хохотом улетел под потолок, где и растворился. Мы с Алексом успели допросить еще кучу призраков, и даже дворецкого ларчи, который все время только и делал, что жаловался на диких воинов. А когда мы спросили его, не слышал ли он о Гаргоне Элизабет, что парень вдруг живо припомнил, как дикие воины напоследок пригрозили ему, чтобы он радовался, что так легко отделался, ибо в следующий раз он может попасть на расправу к Гаргоне Элизабет. Но молодой граф вроде бы ничего не рассказывал о бабушке. «В том-то и дело». «Не все умершие становятся призраками, но что же в конце концов мы узнали от самого сэра Генри? Что полное имя его бабушки Мария Эстер Элизабет?» Кот торжествующе выгнул хвост трубой. Я шёпотом поинтересовалась у Алекса: "Не узнал ли он, какая муха укусила Пусика днём, о чём он был такой злой и раздражительный?" Алекс только махнул рукой и пояснил, что у агента 013 было обычное несварение желудка. "Ну, конечно, что же ещё?" Я припомнила, что в такое время котик действительно становится очень нервным. Но я, пожалуй, уже достаточно оттянула момент передачи партнёрам моей суперважной новости, поэтому тут же лихорадочно выложила всё, в надежде, что меня хоть похвалят. Они ведь сами докопались до бабушки, я только подтвердила. Хм. Повезло тебе. Не успела лечь, как увидела вещий сон. Пробормотал сквозь улыбку Алекс с некоторым сомнением в голосе.